Всю дорогу Рос грыз костяшки пальцев, воображая, что станется с Раилом после такой новости. Император единственного сына любил самозабвенно. Возлагал на него все надежды, как, впрочем, любой нормальный отец. Да он просто с ума сойдет от волнения, не зная доподлинно, что стало с ребенком. Слава всетворцу, добрые вестники успели раньше. Но самый дорогой поощрительный приз получил, естественно, Рос Джеведж. Когда Ройк решительно оттолкнул личного секретаря Его Императорского Величества и без стука распахнул двери в кабинет государя. Тот как раз беседовал с О, да! В точку! С мис Дэйджиной Махавир: Что такое? В чем дело? Что вы себе? Взревел Раил, приподнимаясь из-за стола, но, увидев на руках у Алиха принца, осекся. Что случилось? И пока более говорливый Айлих излагал императору краткое содержание недавних воздушных приключений, Рос в развалочку медленно подошел к доеджине, не спеша опустился в кресло и, улыбаясь самой потрясающей улыбкой в целом мире, пропел приторно-сладким голосом, не сулящим магичке ничего доброго. «Какая приятная неожиданность!» помилуй все творец, да и джина, я не верю своим глазам. Узнала ли ты меня, старая стерва? Фэйм показалось, что шелковая обивка стен скукожилась, а оконные стекла пошли мелкими трещинами. В кабинете настала гробовая тишина. Пожалуй, даже императору стало не по себе. Лорд-канцлер редко позволял себе переходить на грубое и крайне оскорбительное «ты». А если переходил, то все кончалось чьей-то смертью. Мистерс Ирмад ведать то не могла, но среди ближнего окружения Росса столь внезапный приступ хамства считался чуть ли не самой верной приметой. Не сегодня, так завтра кто-то поплатится свободой и жизнью. Чародейка через силу растянула губы в чрезвычайно неприятной улыбке. Обращение ей явно пришлось не по вкусу. Ты всегда был грубой скотиной, Джевиш. Разве так обращаются к уважаемой мытрисе? Кто учил тебя манерам? фыркнула она, старательно изображая презрение. Выходила средненько так. По девичьи округлые щучки магички утратили нежный розовый румянец. Сравнявшись в оттенке с белыми домодарскими кружевами высокого воротника, глаза тревожно блеснули. Мисс Махавер тоже знала про народную примету, и она не ожидала столь эффектного появления Джевиджи, так сказать, воплоти. Взаимное чувство, надо заметить. Столь тщательно продумываемые планы Росса распались прахом, и тут нечему удивляться. Все планы идеальны, только пока остаются на бумаге или в воображении. Бывший маршал знал эту простую истину лучше всех на собственной шкуре. Что бы там ни писали военные мемуаристы, как бы ни превозносили до небес свою способность организовывать наступление и оборону, но любая дальновидность и самый искусный план всегда могли разбиться о непомерную жадность пар интендантов глупость одного-единственного полковника, внезапную смену погоды или такую эфирную субстанцию, как боевой дух войск. Побеждал всегда тот, кто умел быстро находить выход из очередной неприятности, в которую угодил по воле слепого случая. В мемуарах, разумеется, все это подается под солнцем заранее спланированной тактической хитрости, свидетельствующей о гениальности автора. Мисс Махавир и Лорд Джейвидж Шедшие до сих пор каждый своим курсом столкнулись лоб в лоб, поломав друг другу всю стратегию. Кто сумеет первым сообразить, куда выгоднее рулить, тот и окажется хозяином положения. Так-то. «Разумеется, я бы предпочел сразу вышибить вам мозги Дэйджина. Да Но, к сожалению, сегодня вышел из дома без оружия», угрожающую промурлыкал Росс. Вы же еще не забыли про мое любимое развлечение, а? Да ведь вот -то приснился тот памятный случай с мэтром Баренлебом. Так не поверите, проснулся почти счастливым. От возврата к вежливому, вы оскорбительная суть беседы не менялась. Я-то не забыла, прошипела чародейка, пристально выглядываясь в своего давнего врага. Не иначе, как в поисках признаков перенесенных провалов в памяти. Так и я теперь, при твердой памяти, все вспомнил, все-все-все. И то, что было, и чего не было. И что было, да не со мной тоже. Многозначительно и с нескрываемым наживом сказал лорд Джевидж. И вам, мисс Дэвиджина, придется ответить за мою недавнюю болезненную забывчивость. Никто в разговор не вмешивался, даже Раил забыв, что в его присутствии подданное без настоять, а не валятся в креслах. «Изволите говорить загадками, Джейвич!» – изумленно вскинула тонкие бровки магичка. «Я отказываюсь понимать. Вы заболели? Заразились чем-то?» И выразительно поглядела на Феймрилл. «Точно!» Самым глумливым тоном ответствовал Рос. «В ученых кругах называется чародейская амнезия». «Вызывается особо зловредной заразой, которую я буду лечить, выжигая каленым железом все, что не получится отрезать рестикторским скальпелем. А уж как бороться с ее разносчиками!» Конклав все локти себе искусает от зависти. «Обещаю!» вот Водоиджины покраснели торчащие из-под косы ушки, выдавая цветом крайний гнев и возмущение. «Ваше Величество!» – воззвала она к императору, – что этот человек позволяет себе, да как он смеет меня, вашу верную слугу, так оскорблять, причем публично? Раил предпочел не вмешиваться и тут же сделал вид, что не расслышал вопроса. Но по неописуемому выражению его лица всем было понятно – его величество желает досмотреть спектакль до конца. Любопытно же! как лорд-канцлер распорядится столь ценным подарком. Каким, спросите? о той небольшой, но на редкость ценной форой во времени, доставшейся ему только лишь потому, что воздушные шары летят быстрее, чем едет во дворец на экстренный доклад двойник лорда Джевиджа. А он едет! Это понимали все трое – чародейка, император и канцлер. Тот, кто первым сумеет зажать в угол противника в этой короткой крысиной схватке – Тот и победил, временно, правда, ибо ничто не постоянно, особенно победы и их горькие ядовитые плоды. Но сначала он любезно попросил посторонних удалиться в сопредельную комнату для отдыха. Женщинам и детям совершенно не обязательно слушать откровения чаровницы и ответные выпады ее врага, лорд канцлера. За 15 лет непрерывной ненависти к метрессе Махавир и животного страха перед ней же Фэйм так и не успела претерпеться к этим чувствам. А тоэна, по крайней мере, можно было отгородиться стеной непробиваемого спокойствия. Равнодушный взгляд действовал на супруга, как ведро холодной воды, вылитая на дерущихся котов. Безразличие на какое-то время гасило пламя его ярости – Ну, какой смысл бесноваться, угрожать или бить, если никто не собирается в слезах молить о пощаде? Неинтересно? «Ты холодная жаба!», – кричал Уэн напоследок и выгонял прочь. Все 15 лет Фейм каждую ночь перед сном молилась о здравии леди Торет, наставницы из пансиона «Длань назидающая», задача которой состояла в привитии юным аристократкам достойной их высокого положения выдержки. Именно эта светловолосая, бесцветная точно моль женщина воспитывала в барышнях стремление к идеалу. Нет, не к успеху, а к идеалу. А таковым вот уже триста лет считалась леди Кальте, жена простого рыцаря, ставшая последовательно супругой, матерью, королевой, пленницей мученицы и святой. Раз ты родилась дворянкой, то будь так добра, стань честной, образованной, стойкой и выдержанной. И при любых испытаниях, на дыбе или на плахе, помни о дворянской чести, ибо она есть последняя опора перед лицом смертельной опасности. Смешно, но в самые ужасные мгновения своей жизни Феймрилл мысленно обращалась к образу несгибаемой леди Кальте. И кто знает, если бы дело дошло до дыбы. Но Дэйджина совсем другая. От нее не закроешься. Она безошибочно находит болевую точку.